Глава 227. Небольшая услуга. Следующим утром возле станции телепорта Хан Сень ждал Хуанфу Пин Цин. Как только он увидел Хуанфу, ему пришло сообщение от деканата Академии. Его просили посетить тренировку Сит Цина. «Мне очень жаль, но я вынужден уйти». Хан Сень показал сообщение Хуанфу Пин Цин. Взглянув на сообщение, Хуанфу Пин Цин нахмурилась – «Если это тот ситцин, о котором я слышала, то, боюсь, у тебя будут проблемы». «А что с ним не так?» Это вице-директор Академии Черного Ястреба. Раньше он был тренером по стрельбе из лука, и у него было прозвище «нацист». Хуан-Фу Пинцин немного рассказала Хан-Сеню о ситцине. Два года назад он начал проводить тренировки, но из-за многочисленных жалоб от студентов «Через пару дней их отменили. Я очень удивлена, что Академия разрешила ему снова проводить тренировки. Тебе стоит быть осторожным, а наше соглашение может подождать». Сказав это, Куан-Фу Пин Цин ушла. Хан Сень нашел информацию в онлайн-сервисе своей Академии и теперь имел некоторое представление о Си Цинь. Согласно тексту сообщения, Хан Сень прибыл в тренировочный центр – Когда он там оказался, начал ощущать, что там что-то было не так. Во всем помещении он стоял один. Перед ним появились тренер Си Цян, и привлекательный мужчина средних лет. «Хан Сень, это твой тренер Си Цин. Он будет тренировать тебя на протяжении месяца. Ты должен будешь выполнять все его требования». Си Цян похлопала Хан Сеня по плечу и ушла. Си Цян Про себя ухмыльнулась. «Через несколько дней я вернусь и взгляну, каким ты стал несчастным. К тому времени ты будешь просить, чтобы я тебя забрала». Хансень, пожав плечами, подошел к Сицину. Тренер улыбнулся. «Хансень, я много о тебе слышал. Я слышал, что многие девушки хотят пойти с тобой на свидание. Также слышал, что у тебя неплохие оценки некоторым талантам. Тренер, вы мне льстите». Когда Хан Сень разговаривал с тренером Сит Цином, он придерживался стандартной позиции солдата. Об этом он узнал во время военной подготовки. «Я хотел сказать, что вижу в тебе большие возможности и надеюсь, что ты поможешь факультету по стрельбе из лука. Я сделаю все, что в моих силах, и научу всему, что знаю, чтобы ты помог оживить наш факультет». Сит Цин похлопал Хан Сене по плечу. Похоже, он сказал то, что думал. «Спасибо, тренер», — сказал Хан Сень и выпрямился. Улыбнувшись, Си Цин вытянул перед ним правую руку. В руке был металлический кусок размером 1 на 1 дюйм. Это напоминало Z-сталь. Неожиданно рука Си Цина стала похожа по цвету и структуре на золото. Теперь она совсем не напоминала руку человека. «Хрусь!» Си Цин слегка сжал пальцы, и кусок металла расплющился. «Это маленький подарок для тебя». С улыбкой Сицин положил кусочек металла в руку Хансеня. Хансень отчетливо понял, что это предупреждение. Но на самом деле это было впечатляюще. Хансень до сих пор не мог такого сделать. О такой силе он читал только в Скайнете. Это был вид боевого искусства, которым могли владеть только те люди, что прошли эволюцию». Суть его заключалась в том, что люди могли изменять структуру клеток и превращать свое тело в металл. Даже если бы хансень попытался овладеть таким видом, его тело пока было не готово. «Спасибо», — Хан Сень с улыбкой принял подарок. «Хорошо, а теперь начнем наше обучение. И начнем мы с верховой езды. Многие люди считают, что стрельба из лука основана на силе рук и пальцев, но это не так. Большая часть силы, которая нужна для стрельбы, исходит из талии и живота. «Сегодня утром мы будем заниматься твоей основной силой и практиковаться ездить верхом». Сит Цин сел на стул и проинструктировал Хан Сеня, как и что нужно делать, и внимательно следил за его движениями. «Тренер, можно попросить о небольшой услуге?» – спросил Хан Сень, повторяя его позицию. «Ну, можешь попробовать». «Но обычно я ни на что не соглашаюсь. Если ты упадешь перед ланчем, то должен будешь повторить все это снова», — прищурившись, ответил Сит Цин. «Тренер, одним из моих хобби является черно-белый бокс, но вы мне запретили заходить в Скайнет, а в одиночку я не смогу практиковаться. После нашей тренировки вы не могли бы ко мне присоединиться», — попросил Хан Сень. «Черно-белый бокс? Нам не нужно ждать, пока закончится тренировка». «Давай займемся этим сейчас. Я слышал, что ты довольно хорош в нем и не дал заработать ни одного очка Сен-Жермену. Ты хорошо себя показал, но это происходило среди тех, кто не прошел эволюцию. Я хочу дать тебе несколько рекомендаций, чтобы в следующий раз ты смог победить Центральную военную академию Альянса». Сицин очень интересовался черно-белым боксом и решил пока отменить тренировку по верховой езде. Хан Сень с улыбкой подошел к Сит Цину. От Хуан-Фу Пин Цин он узнал, что хотя Сит Цин был тренером по стрельбе из лука, больше всего он интересовался черно-белым боксом. «Давай, ты будешь первым атаковать, а я научу тебя, как нужно защищаться». Сит Цин указал пальцем на Хан Сеня. Хан Сень с улыбкой на лице смотрел на своего уверенного тренера. «Если бы между ними был настоящий бой...» то он не смог бы победить Ситцина. Но если дело касалось черно-белого бокса, то здесь сила была не единственным фактором. У Ситцина была многолетняя практика в черно-белом боксе, поэтому он высоко ценил свои навыки, и потому просьба Хан Сеня ему очень понравилась. Глава 228. Пожалуйста, продолжай. Несмотря на то, что Сицин был лучшим среди всех прошедших эволюцию, и скоро он должен был стать превосходным, это не значило, что он был лучшим в черно-белом боксе. Черно-белый бокс не был основан только на силе и скорости. Самыми важными были отличный контроль тела, умение принимать верные суждения и предельная внимательность. Так как Хан Сень постоянно практиковал нефритовую кожу, У него был превосходный контроль над своим телом, и в этом он был не хуже человека, прошедшего эволюцию, а два других фактора не имели отношения к уровню. Хан Сень только начал практиковать иньян-бласт, но он был вдохновлен теоретической частью этого вида искусства. Бай Ишен говорил правду, что сама практика не опасна, а наоборот повышает физическую подготовку. Опасность иньян-бласт – заключалось в самом его использовании. В определенные моменты использование силы Инь-Ян было очень сложным для людей, если будет допущена ошибка, то пострадают те, кто им занимается. Сила Инь считалась слабой, а сила Ян была очень мощна. По сути, это две противоположные силы. Это было подобно черно-белому боксу, где нужно принимать суждения. Вы должны были определить, какую силу собирается использовать ваш противник, и соответственно решить, использовать силу Инь или Ян. Если сила вашего противника была больше вашей, то нужно было использовать силу Инь. Если бы вы использовали силу Ян, то это можно было сравнить с ударом камнем по яйцам. Так как сила Ян потребляла всю имеющуюся силу, то результат такой атаки был либо смертью, либо жизнью. Конечно, это был самый простой пример. Использование силы может быть очень разным. Если объединить силы иньян, то это помогло бы справиться с различными ситуациями. Но такое объединение было самым сложным в иньянбласте. Поэтому большая часть иньянбласта была направлена на принятие верных суждений. И в этом виде существовало много методов, которые могли скрыть намерения владельца этого сверхискусства гена. Для правильного применения сил инь и ян требовалось много практики, поэтому в данный момент Хан Сень не мог воспользоваться своим новым видом сверхискусства. Однако только из теории он уже много что узнал. Даже теоретические знания были выше, они соответствовали знаниям людей, которые прошли эволюцию и стали превосходными. Что касается уровня полубога, то даже Бай Шэн его еще не достиг, Поэтому, соответственно, он не мог вложить в этот вид такую информацию. Тем не менее, Хансеню удалось понять теорию высокого уровня. Если он будет использовать теоретические знания против Ситцина, то эффект станет гораздо выше, чем тот может ожидать. Постепенно выражение лица Ситцина начало меняться. Изначально он просто хотел преподать Хансеню урок, но со временем он начал относиться к нему, как к серьезному противнику. В конце концов, Сит Цин был шокирован. «Как тебе это удается?» После завершения дюжины матчей Сит Цину так и не удалось ни разу выиграть. Сит Цин начал подозревать, что Хан Сень в чем-то его обманывает. «Но это было легко. Ваши методы использования силы немного устарели. Например, когда вы собираетесь использовать черный кулак, мышцы на вашей руке», Хан Сень начал объяснять, основываясь на теории иньянбласта. Сит Цин кивал, как будто был новичком, который слушал преподавателя. извините, я слишком много говорю. Думаю, мне пора вернуться к практике верховой езды». Сит Цин остановил его и усадил на стул. Налил чашку чая и с улыбкой сказал «Забудь об этом, пожалуйста, продолжай». «Но мне кажется, это неправильно», — ответил Хан Сень. «Что неправильно?» «Я смотрел запись твоей стрельбы из лука. Ты очень хорошо владеешь луком. Чуть позже я покажу тебе несколько уловок, и ты будешь практиковать их». Сицин кое-что предложил. «Давай сделаем так. Ты расскажешь мне, как я могу улучшить свои навыки в черно-белом боксе, а я покажу тебе некоторые приемы по стрельбе из лука. А если у тебя будут какие-то вопросы, то ты всегда можешь обратиться ко мне». «Ладно, тогда я могу продолжить?» – спросил Хансень. «Пожалуйста». Сицин даже настаивал на этом. Хансень с усмешкой продолжил рассказывать о черно-белом боксе. А Сицин, внимательно слушая его, взял лук и собирался показать Хансеню несколько способов стрельбы из лука. «Не останавливайтесь». Хансень попросил Сицина, так как тот заслушался и перестал стрелять. ах да, да». Сицин снова взял стрелы и продолжил стрелять из лука. Через два дня Сицин решила, что пора наведаться к Хан Сеню. Она хотела увидеть, насколько несчастным он стал и хотела попытаться уговорить его присоединиться к ее команде. Представив выражение Хан Сеня, Сицин не могла сдержать улыбку и ускорила шаг. Когда она вошла в тренировочный зал, то, что она увидела, заставило ее замереть. Все совершенно не соответствовало ее представлениям. Этот популярный студент сидел на стуле ее отца и спокойно пил чай, а ее отец стоял возле Хан Сеня и стрелял из лука, при этом улыбаясь ученику. Создавалось впечатление, что это Сит Цин был учеником, а Хан Сень тренером. Сит Цян была настолько удивлена, что подумала, что это ей просто мерещится все. «Как?» Сицсян не могла прийти в себя и закрыть рот. Почему ее отец, которого называли «нацистом», так себя ведет? Какое заклинание наложил на него хан Сень? Она не могла согласиться с тем, что видит, и поэтому решила, что ей просто приснилось. Да это должно быть сон, мой отец не может, подумала Сицсян и ущипнула себя за щеку, чтобы проснуться. Ай! Ощущение боли на щеке подтвердило, что это не сон. Си Циан приложила ладошку к щеке, от чего выглядело немного странно. Глава 229. Трудно. Папа, ты что сделал? Си Циан вытащила отца из зала и закрыла дверь. Что случилось с тренером-нацистом? Ну, этот парень действительно очень хорош в черно-белом боксе. Каждый раз, когда он наносил мне удар, он объяснял, что я сделал не так, поэтому Си Циан даже немного покраснел так как из-за своей одержимости черно-белым боксом забыл о том, что его попросили сделать. Сицсян даже не знала, что ответить. «Папа, ты же должен был его всему научить. Ты же знаешь, какая сейчас ситуация на факультете по стрельбе из лука, поэтому на этом предстоящем турнире мы рассчитываем только на него», расстроенно протянулась Сицсян. «Успокойся, я его всему научил. У этого парня очень хорошая база» поэтому он отлично выступит на турнире среди военных академий», ответил Си Цзин. казалось, что ее план провалился. По виду отца она понимала, что он думает только о черно-белом боксе. Несмотря на то, что Си Цян чувствовала себя подавленной, она прекрасно знала, что отец легко мог разглядеть талант. Поэтому если он сказал, что Хан Сень – отличный стрелок, то так оно и должно было быть. «Ладно». Си присела. Несмотря на то, что ее план не сработал, все же теперь она была полностью уверена, что Хан Сень действительно хороший лучник. Си пришла к выводу, что нужно отступить от своего плана и просто попросить отца, чтобы он завершил все тренировки. После завершения этих тренировок она попросит Хан Сеня вступить в ее команду, а он был студентом, которого приняли по специальной программе – поэтому обязан представлять академию на турнире. Поэтому, раз результат будет таким, как она хотела, Си Цсян немного успокоилась. Также ее впечатлило то, что этот студент смог превосходно поладить с ее отцом. Тем временем, Си Ццин продолжил тренировать Хан Сеня. После того, как Си Ццин убедился, что Хан Сень достойный противник в черно-белом боксе, он решил, что ему больше не нужно практиковать основные упражнения. Этому студенту просто недоставало некоторых навыков и способов, которые он мог легко освоить. Если честно, то Сицин не любил тренировать людей, подобных Хансеню. Он предпочитал тренировать новичков, чтобы с наслаждением наблюдать, как они из котят превращаются во львов. А такой натренированный студент, как Хансень, просто отнимал у него это наслаждение. Однако навыки Хансеня в черно-белом боксе стали для него огромным приобретением. Хан Сень был единственным его учеником, поэтому никаких ограничений не существовало. А Хан Сень продолжал жить, как и прежде. Си Циан знала, но не пыталась усложнять им жизнь. Ведь в конце концов он станет ее основным игроком. Хан Сень узнал от Си Цина много новых приемов и добился еще больших успехов. Тренировки, которые должны были продолжаться на протяжении месяца, завершились через 10 дней конце Си Цян все же удалось уговорить Хан Сеня присоединиться к ее команде. Турнир по стрельбе из лука отличался от других турниров, он длился намного меньше и начинался только в конце семестра, поэтому до него еще оставалось время. хуанфу Фу Пин Цин каким-то образом узнала, что тренировки Хан Сеня закончились и нашла его, чтобы они все же отправились на охоту. хуанфу Фу «Ты разве не будешь больше никого с нами брать?» В замке стальных доспехов Хан Сень с удивлением посмотрел на нее. У нее было много друзей, которые были довольно сильны, но с ними никто больше не собирался идти. «А тебя будет вполне достаточно», — с улыбкой ответила Хуан Фу Она и сама была весьма сильна. Учитывая это, вместе с Хан Сенем у них не должно было быть никаких проблем если только они не встретят существо со священной кровью, которое будет очень сильным. — И куда ты хочешь пойти? — спросил Хан Сень. — Ну, решать тебе, а я последую за тобой. Хуан Фу Пин Цин улыбнулась ему вызывающе. — Тогда давай пойдем в пустыню дьявола. Я очень надеюсь, что нам удастся снова встретиться с королем существ с черными крыльями. Теперь у него был гарпун с тремя лезвиями поэтому Хан Сень был уверен, что сумеет убить это существо. Как правило, существа со священной кровью, которые были в группе, намного слабее, чем те, что действовали отдельно. К тому же король существ с черными крыльями был не таким сильным, как существа со священной кровью, с которыми приходилось встречаться Хан Сенью. На своих маунтах они отправились в пустыню дьявола, где столкнулись со множеством примитивных существ. К сожалению, даже спустя два дня Им не удалось встретить ни одного существа-мутанта. Когда они добрались до этого места, где в прошлый раз сражались с существами с черными крыльями, то не смогли найти там ни одного существа. Похоже, они или сменили свое место обитания, или их кто-то уже уничтожил. Когда я здесь была в прошлый раз, то в песчаной долине встретилась с существом со священной кровью, которого не смогла убить. Не хочешь? взглянуть на него с улыбкой предложила хуан фу пин Цин. и что это было за существо хан сень удивленно на нее посмотрел в прошлый раз она была здесь с очень сильной группой и если они не смогли его убить то должно быть существо весьма сильно похоже оно было несъедобным оно было похоже на варфрейн только сделано из камня и немного меньше оно примерно 6 футов в высоту очень твердое «Сильное и быстрое. Даже оружие от души существа со священной кровью оставило на нем лишь незначительный след. Кроме того, у него был черный молот, который тоже должен быть священным оружием. В прошлый раз, когда мы с ним столкнулись, оно убило одного моего человека, а второго сильно ранило», — добавила Хуанфу Пин Цин. «Мы должны найти его. Хан Сеня очень заинтересовало это существо». Раз у него уже есть оружие от души существа со священной кровью, значит есть и шанс убить новое существо. Но существо высотой в 6 футов могло с легкостью перерезать им горло. Глава 230. Обезглавливание в песчаной долине. Только после того, как они добрались до песчаной долины, Хан Сень понял, почему такая сильная группа Хуанфу Пин Цин не смогла уничтожить существо со священной кровью. Это место называлось песчаной долиной, и здесь было множество песчаных ям. Если бы у кого-то не было крыльев, там можно было и умереть. Если вы желали сражаться с существом со священной кровью, то крыльев от души существа-мутанта было бы недостаточно так как они оказались бы медленными. Поэтому в охоте на существо со священной кровью могли принимать участие только те, у кого имелись крылья от души существа со священной кровью. Это существо действительно было около 6 футов в высоту, и казалось, что оно сделано из камня, от которого исходит металлический блеск. Но хуже всего то, что молот в его руке был размером с бочку, а длина рукоятки больше шести футов в длину, учитывая его оружие. Любой, кто подойдет к нему на расстоянии в десять футов, будет либо ранен, либо убит. Хуанфу Пин Цин улыбнулась Хан Сенью. хан ты думаешь, что сможешь убить это существо?» Хан Сень улыбнулся в ответ. «Хуанфу, я не думаю, что ты привела меня сюда только для того, чтобы я увидел это существо». «Ну, я могла бы одолжить тебе стрелу от души существа со священной кровью, но если тебе удастся получить душу этого существа, то я хотела бы получить свою половину», — сказала хуан Фу Пин Цин. Когда они отправились сюда, она все спланировала. У него был лук от души существа со священной кровью, а у нее была стрела от души существа со священной кровью, поэтому они могли бы пострелять в это существо, находясь за пределами песчаной долины». Если им удастся убить его, это будет превосходно. Если нет, то раненое существо может выйти за пределы долины, и тогда они смогут попытаться вместе его уничтожить. Хуанфу Пин Цин не боялась, что это существо может нанести ей вред, так как у нее были крылья от души существа со священной кровью. «Ты слишком много просишь», — сказал Хан Сень. «Но без моей стрелы ты не сможешь даже ранить его обычной стрелой» и не спровоцируешь его, поэтому я считаю, что вполне заслуживаю половину», — ответила Хуан-Фу Цин. «Она не верила, что он сможет убить это существо, если не воспользуется ее стрелой. Я обойдусь и без твоей стрелы, а после того, как я убью это существо, я угощу тебя обедом», — сказал Хан Сень и, призвав свои крылья, полетел в песчаную долину» куан -фу была потрясена, видя, что Хан Сень использует крылья от души примитивного существа. «Брат Хан, ты же не собираешься использовать эти крылья, чтобы отправиться в песчаную долину?» Крылья были от души примитивного существа с черными перьями. Они были очень медленными и неэффективными. Но их было достаточно, чтобы Хан Сень не упал на песок. Раньше у Хан Сеня имелись крылья от души существа-мутанта, но он продал их хуанфу Фу Цин, чтобы приобрести гарпун. Также у него были крылья от души дракона с фиолетовыми крыльями. Но все знали, что они принадлежат Доллару, поэтому он не мог ими воспользоваться. Хан Сень улыбнулся, но ничего не ответил и полетел в песчаную долину. В этой долине... Было полно зыбучих песков, а существо стояло на таком песке. По неизвестным причинам оно не проваливалось. Когда хансень на 300 футов углубился в песчаную долину, существо заметило его и, подняв молот, помчалось к нему, подобно танку. Сотни футов от Хан Сеня оно подпрыгнуло и замахнулось молотом в его сторону. Хотя Хан Сень и был облачен в броню от души призрачного муравья, он понимал, что этот удар все равно его убьет. Хуан-Фу видела, что Хан Сень оказался в опасности. Его крылья были очень медленными, он не успевал уклониться от этого удара. Если он решит приземлиться, то тоже не сможет убежать от огромного молота, так как под ним зыбучий песок. Это существо со священной кровью обладало настолько большой силой, что даже те, кто собрал максимальное количество всех видов очков гена, не смог бы с ним справиться. К тому же у Хан Сеня был гарпун, который был более коротким. Хуан Фу Пин Цин быстро призвала лук и стрелу, собираясь выстрелить в существо, чтобы дать Хан Сеню немного больше времени для уклонения. Еще до того, как ее стрела полетела в цель, Хан Сень отозвал крылья и свалился на песок. Он сделал шаг, но не начал проваливаться, так как под его ногами появился питомец горный червь который был размером с машину. Хотя питомец-горный червь еще не эволюционировал, он уже не боялся песка. Воспользовавшись этим шагом, Хан Сень применил спартикл, чтобы избежать атаки существа и одновременно приблизиться к нему. Гарпун с тремя лезвиями, как молния, сверкнул возле шеи существа со священной кровью. Гарпун был достаточно острым, чтобы прорезать броню, А сила Хан Сеня была даже больше, чем у тех, кто собрал максимальные очки Гена по всем видам. Одним ударом он перерезал шею, и голова существа подлетела в воздух. Обезглавленному существу удалось сделать еще несколько шагов, а потом его молот упал в песок. Затем существо постепенно начало погружаться в песок. Хуан Фу была в шоке. Она не могла поверить, что существо, которое не смогла убить вся ее группа, так легко уничтожено одним Хан Сенем. В этот момент она пожалела, что продала Хан Сеню гарпун с тремя лезвиями. С таким оружием он действительно был слишком пугающим. Как этот парень смог такого добиться? Неужели все это благодаря Цин Сюань? Хуан Фу Пин Цин не могла поверить, что это была единственная причина такого успеха. Сын Небес был более находчивым, чем цынь, но он не был так силен, как Хан Сень. Кроме того, даже с помощью Цинь-Сюань Хан Сень не мог добиться всего этого. Глава 231. Что-либо, кроме рождения ребенка. Хан Сень стоял на золотом горном черве и тащил огромный железный молот, который был намного тяжелее, чем золотой топор кровавого убийцы. С таким молотом Хан Сень не мог даже взлететь, поэтому ему пришлось воспользоваться своим питомцем. Существо со священной кровью оказалось несъедобным. Также он не получил его душу, поэтому этот молот был единственной наградой за убийство. Когда он все же вытащил молот за пределы песочной долины, Хан Сень спросил хуанфу, Фу, которая так и продолжала стоять, пораженная увиденным. «Госпожа хуанфу: как думаете...» Сколько вот это вот может стоить? хуан Фу Пин Цин подошла поближе, протянула руку, собираясь поднять молот, но ей это не удалось. Она нахмурилась. Эта вещь очень тяжелая. Те, кому хватит сил пользоваться этим молотом, не будут нуждаться в нем. А те, кому он мог бы пригодиться, просто не смогут его использовать. Я думаю, что его можно продать за 4 ну, или 5 миллионов. Но даже с такой ценой, Нужно будет найти человека, который захочет его купить. Ну, несколько миллионов – это тоже деньги, пусть и небольшие. Когда в следующий раз ты будешь устраивать аукцион, ты сможешь включить его в список продаваемых вещей. Недавно у Хан Сеня возникли проблемы с деньгами, поэтому даже такая сумма для него была немаленькой. «Конечно. Но ты говорил, что угостишь меня обедом. Я все еще рассчитываю на это», – с улыбкой проговорила Хуан Фу Пин Цин. «Конечно, угощу» быстро ответил хансень сень он понимал что продать оружие от существа со священной кровью будет непросто хоть тот золотой топор у него купила цинь сюань но использовать его мог только самый сильный человек из ее команды а этот молот был намного тяжелее золотого топора поэтому покупателя действительно будет очень сложно найти ты получил душу существа если она тебе не нужна и То я могу и ее продать высокую цену гарантирую подмигнув сказала хуанфу пин-цин мне не повезло я не получил души этого существа пожал плечами хан сень хуанфу пин-цин не стала больше ничего спрашивать они продолжили путь по пустыне дьявола теперь у них был этот ужасно тяжелый молот поэтому им было необходимо вернуться в замок стальных доспехов Подписав соглашение с хуанфу пинцин Хан Сень передал ей молот. Перед тем, как Хан Сень вернулся в академию, его позвала Цинь Сюань. Когда он ее увидел, то понял, что должно произойти что-то важное. В замке стальных доспехов присутствовала вся банда и все из специальной команды, а это было большой редкостью. У Ян Ман Ли было мрачное выражение лица. Игрок и остальные, которые с ним дружили, подмигнули ему но Хан Сень не понял, что это значит. «Пожалуйста, садись». Глядя на него, Цинь Сюань попросила его присесть. «Через месяц я смогу завершить первый этап эволюции и перейду во второе святилище Бога, поэтому мне надо передать дела». Она сделала паузу и посмотрела на Ян Ман Ли. Я порекомендовала Ян Ман Ли, чтобы она стала главной в банде в замке стальных доспехов. Затем она взглянула на Хан Сеня и сказала, что касается специальной команды, то я хотела бы назначить главным Хан Сеня. Хан Сень был удивлен, он не ожидал, что такое может произойти. Теперь он понял, почему у Ян Ман Ли было такое мрачное выражение лица. Хотя командир всей банды звучит более внушительно, все же это была неофициальная организация. А вот специальная команда была частью военной системы. Ян Ман Ли была одной из членов специальной команды, и получалось, что теперь Хан Сень мог ей командовать. Что касается самой банды, то после вступления в Академию Хан Сень там не появлялся. Ян Ман Ли была почти уверена, что учитывая ее способности и опыт, именно она должна была стать командиром специальной команды. Однако она не ожидала, что цин Сюань решит передать права Хан Сенью. Хан Сень был рад видеть, насколько расстроилась Ян манли Она никогда ему не нравилась, но он был подчиненным, поэтому был вынужден ее слушать. Но теперь он стал ее начальником. «Я полагаю, что я лучший кандидат на должность командующего специальной командой», — сказала Ян манли «Решение принято. Это приказ, и я не хочу об этом говорить», — отрезала Цинь Сюань и встала. «На этом наша встреча закончена». Кроме Хан Сеня и Ян Ман Ли, остальные могут вернуться к своим делам. Друзья Хан Сеня незаметно показали ему большой палец и покинули конференц-зал. «Ян Ман Ли, я должна была назначить тебя новой главой банды, так как у тебя подходящий характер. Просто сосредоточься на банде и постарайся побыстрее развивать ее», – мягким тоном сказала Цинь Сюань. Ян Ман Ли была для нее больше, чем обычная подчиненная. «Я считаю, что у меня действительно есть все, что необходимо», — угрюмо ответила Ян Ман Ли. «Хан Сень, что ты об этом думаешь?» — посмотрев на Хан Сеня, спросила Цинь Сюань. «Я тебя не подведу», — решительно ответил Хан Сень. «Наконец он сможет стать начальником Ян Ман Ли, а такую возможность он никогда бы не упустил. Кроме того, у командира специальной команды были свои преимущества. Он мог не только использовать людей, и не только использовать людей, но и наладить связь с вышестоящими. Также была намного лучшая оплата. Еще очень важным моментом было то, что, будучи главой специальной команды, он мог совершать покупки. Теперь он получит доступ не только к душам существ со священной кровью и лицензиям s класса но и хорошие скидки. Во всей команде только главный мог этим наслаждаться. «Отлично!» Сэнь Сюань улыбнулась и повернулась к Ян манли «Раз ты считаешь, что ты лучший кандидат, то можешь попробовать устроить соревнования. Если ты выиграешь, то я отменю свое решение и назначу тебя». «Хорошо, я готова принять участие в любом соревновании и никогда не проиграю ему», — сказав это, Ян Ман Ли встала. Ранее она была инструктором Хан Сеня по стрельбе из лука, поэтому не верила, что может ему проиграть». «Так как вы вдвоем хорошо стреляете из лука, то давайте и устроим такие соревнования». Цэнь обратилась к Хан Сенью. «У тебя есть какие-то возражения?» «Нет, я могу соревноваться с ней в чем-либо, кроме рождения ребенка», с улыбкой ответил Хан Сень. Ян манли пристально на него посмотрела. «Неужели он хотел сказать, что она ни на что не способна, кроме как родить ребенка?» «Тогда пойдемте на виртуальное поле для тренировок» сказала Циньсюань и вышла из комнаты. Глава 232. Стрельцы. Вернувшись в академию, Хан Сень отправился в зал с голографическим оборудованием и зашел на тренировочную площадку, которую назвала Циньсюань. Циньсюань решила, что им не стоит соревноваться в самом замке стальных доспехов. Она не хотела, чтобы кто-то еще узнал их результаты. Кто бы ни проиграл, все равно пострадает честь одного из них – А Цин Сюань не хотела, чтобы другие увидели это. Ведь она лично выбрала этих двух людей в качестве командиров. Хан Сень зашел на платформу под названием «Стрельцы». Это было виртуальное общество по стрельбе из лука. После входа в систему он оказался на уровне, предназначенном для непрошедших эволюцию. Цинь Сюань и Ян Ман Ли уже были там. Хан Сень быстро отправил им приглашение. Потом Цинь пригласила Хан Сеня войти в игровую комнату. Это одна из классических комнат в Стрельцах, она называется «Лес белых птиц». Вы увидите путь через лес длиной в две мили. Когда вы будете двигаться по этому пути, вдоль него на деревьях будут появляться белые и черные птицы. Вам нельзя стрелять в белых, только в черных. Если по ошибке вы убьете белую птицу, то вас выбросят из игры. в конце, «Мы определим победителя по количеству убитых черных птиц. Если количество будет одинаковым, то выиграет тот, кто быстрее закончит. Есть какие-то вопросы?» Все объяснив, Цинь Сюань посмотрела на них. «Нет», – одновременно ответили Ян Ман Ли и Хан Сень. «Хорошо, тогда начинаем». Хан Сень и Ян Ман Ли начали игру и вошли в лес белых птиц. Хотя Цинь Сюань и не хотела, чтобы кто-то знал об этом соревновании, Один знакомый увидел их, когда они зашли на стрельцов. Су Сяо Цяо часто заходил на платформу стрельцы и практиковался в стрельбе из лука. Здесь было намного веселее, чем просто стрелять в цель. Су Сяо Цяо только завершил тренировку и заметил, что цин Сюань, Ян Ман Ли и Хан Сень одновременно зашли сюда, что его весьма удивило. Зачем они втроём зашли на стрельцов? Что они хотят сделать? Су Сяо Цяо стало любопытно, и он отправился за ними в игровую комнату. Игровая комната была открыта для всех, но после входа в нее она становилась уникальной для игрока. Су Сяо Цяо увидел, что Хан Сень и Ян Ман Ли вошли в лес белых птиц и не знал, как ему поступить. Он мог заплатить и воспользоваться услугой наблюдения за одним игроком, но он был один, поэтому не смог бы следить сразу за обоими. Су Сяоцзяо на мгновение задумался, а потом решил, что будет наблюдать за действиями Хан Сэня. Дело было не в том, что Су Сяоцзяо считал, что Хан Сэнь лучший, а в том, что в Булзае все знали, что Ян Манли обладает превосходными навыками, а о навыках Хан Сэня почти ничего не было известно. Поэтому ему стало интересно посмотреть, на что способен Хан Сэнь. После того, как перед ним открылся доступ к наблюдению, он увидел, что Хан Сень ждет начала испытания. Су Сяо Цяо был знаком с этой игровой комнатой, так как часто здесь тренировался. Это одновременно было и легкое, и трудное испытание. Любой мог пройти этот путь до конца, при этом не убив ни одной птицы. Но если быть просто быстрым и не убить ни одной птицы, то результат будет очень низким. Если кто-то убивал черных птиц, то двигался крайне медленно, и результат также был низким. Кроме того, в игре была ночь, и в лесу было очень темно, поэтому некоторые черные птицы растворялись в этой темноте, и их было трудно заметить. Некоторые черные птицы быстро летали, а иногда они разлетались в разных направлениях, поэтому довольно трудно уничтожить их всех. Кроме того, внезапно появлялись белые птицы – А если лучник убивал такую птицу, то игра автоматически заканчивалась, и игрок не получал ни одного очка. Согласно системным настройкам, в лесу белых птиц была тысяча черных птиц, которые появлялись в разных местах. Они не оставляли никаких следов, поэтому практически невозможно быть и точным, и быстрым одновременно. К счастью, в этой игровой комнате не было ограничений по стрелам. В реальной жизни нести с собой тысячу стрел было бы весьма тяжело. Обычно Су Сяо Цяо получал уровень D, а иногда и C. Если вы смогли бы убить более 90% черных птиц и при этом соблюдали бы высокую скорость, то вы получили бы уровень «А». Что касается самого высокого уровня S, то его почти никто не смог заработать. Чтобы получить самый высокий уровень, нужно было выполнить ряд требований. Убить всех черных птиц, не застрелить ни одной белой и двигаться крайне быстро. За всю историю существования платформы Стрельцы только один игрок смог получить уровень С в лесу белых птиц на уровне, предназначенном для непрошедших эволюцию. Этим человеком был профессиональный лучник, который тренировался с самого детства. И в итоге стал лучшим тренером по стрельбе из лука среди военных. Хотя Хан Сень немного лучше стреляет из лука, чем я, но я не верю, что он сможет получить уровень А. Думаю, он получит уровень Б. Пока Су Сяо подсчитывал, какой уровень сможет получить Хан Сень, он включил запись. В это время обратный отсчет завершился, и Хан Сень вышел на путь в Лесу Белых Птиц. Он сделал всего один шаг, но уже начал стрелять. Казалось, что он даже не смотрел, куда стреляет. Кроме того, он стрелял без остановки и постоянно двигался. Между стрелами, которые он выпускал во все стороны, не было ни малейшего временного промежутка. Глава 233. Естественный. Цинь Сюань тоже решила посмотреть испытания Хан Сеня. Ян Ман Ли была ее подчиненной и лучшей подругой поэтому не было необходимости смотреть на ее навыки. Все, что она хотела увидеть, это сможет ли Хан Сень снова удивить ее. Сделав детальный анализ и проведя исследования, она была очень удивлена потенциалу этого парня. Он из обычной семьи, но смог многого добиться. Многие могли считать, что Хан Сень добился всего этого благодаря ее помощи, но цин Сюань прекрасно знала, что это он сам достиг, такого уровня развития. Даже помощь, которую она ему предложила, была основана на его вкладах. Если бы тогда цин Сюань под гипнозом не узнала правду, она была бы почти уверена, что Хан Сень и есть доллар. Хотя Ян Ман Ли очень сильная, но она не будет хорошим лидером. Хан Сень больше подходит на эту должность. Цинь Сюань вздохнула. Это была сложная позиция, на которую оказывали давление высшие и низшие уровни. Если бы у Цинь-Сюань был выбор, то она предпочла бы быть просто солдатом, который должен только сражаться. Но с тех пор, как ее назначили на должность, она должна была выполнять свои обязанности. «Я очень надеюсь, что он не подведет меня». Цинь-Сюань не хотела, чтобы Хан Сень проиграл. Если Ян Ман Ли станет командиром, то в определенный момент она столкнется со сложной ситуацией. Хан Сень больше подходил для того, чтобы решать различные проблемы. Когда испытание началось, все внимание Цин Сюань привлек Хан Сень. Она не могла оторвать от него взгляд. «Хан Сень просто потрясающий!» – выкрикнул Су Сяо а Он видел много записей прохождения этой территории, но ничего подобного ему не встречалось обычно какими бы быстрыми вы ни были во время стрельбы вам нужно было останавливаться однако в шагах хан сеня су сяо Цяо не мог увидеть задержки хан сень делал шаг вылетала стрела и убивала черную птицу старелы выглядели живыми казалось что из-за этого они всегда попадали в цель где бы ни находились черные птицы каждая стрела убивала одну из них несмотря на темноту пока не было ни одного промаха. Даже когда появлялась стая черных и белых птиц, стрела всегда поражала черных и не задевала белых. Иногда казалось, что стрела улетела в пустоту, но в итоге падала убитая черная птица, что пряталась на дереве. Су Сяо, -сяо начало казаться, что он смотрит фильм, боевик, который разжигал его кровь. Ему хотелось присоединиться к своему другу, «Даже взять лук и стрелы!» «Это потрясающе! Невероятно!» Су сжал кулаки и наслаждался просмотром. Цинь Сюань вообще была в шоке. Пусть она и не была превосходным лучником, но детали она видела лучше, чем Су Цяо, поэтому она замечала то, на что не обращал внимания друг Хан Сеня. Хан Сень начал стрелять с самого начала, и Цинь Сюань не видела, чтобы хоть одна из его стрел не достигла цели. Он ни разу не задел белую птицу. Иногда Циньсюань замечала черную птицу только после того, как она падала. Время от времени некоторые стрелы летели медленно, и казалось, что они летят не в цель. Но в итоге каждая стрела пронзала черную птицу. Если бы это произошло один раз, то Циньсюань решила бы, что это просто случайность. Но это повторялось множество раз. Его суждение, зрение... И стрельба из лука невероятно впечатляют. Цинь Сюань признавала это. Во время стрельбы из лука Хан Сянь выглядел очень естественным. Он был лучше, чем просто точным. Его превосходное суждение позволило ему стать совершенным. Если бы Цин Сюань попросили описать его стрельбу из лука, то она смогла бы сказать только одно. Для того, чтобы стрелять стрелами, он использовал мозг. Можно тренироваться, чтобы добиться такой точности и необходимой силы, но понимание невозможно натренировать. Не совершив ни единой ошибки, Хан Сень прошел весь путь по лесу. Это просто нереально. Видя, что конец все ближе и ближе, Су Сяо кажется, что-то понял. Он не видел ни одного промаха, но не был уверен, что Хан Сень Не пропустил ни одной птицы если он действительно убил всех черных птиц то после завершения он мог получить такой недосягаемый уровень с даже цинь сюань начала нервничать несмотря на то что ян ман ли была очень сильна она могла получить только уровень а если у хан сеня будет уровень с то не возникнет сомнений в том что ян ман ли проиграет именно такой результат и и хотела увидеть Циньсюань. Все-таки, если лидер команды не будет обладать абсолютным авторитетом, то устойчивость команды может оказаться в опасности. Если Хан Сянь сможет обыграть Ян манли по стрельбе из лука, которая была самой сильной ее стороной, то это даст ему право удерживать Ян Ман Ли от споров о его способностях. Глава 234. Неостанавливаемый. Ян была довольна своим прохождением. Она даже превзошла саму себя, так как у нее было ужасное желание победить Хан Сеня и показать себя перед Цинь Сюань. Хотя она и получила уровень А, все же ее показатели были одними из лучших среди тех, кто смог получить уровень А. Она убила больше птиц, чем обычно, а также увеличила свою скорость на 3 минуты. «Вот мой результат!» Ян Ман Ли открыто показала полученный результат Цинь Сюань. «Уровень А. убита 964 черные птицы. У тебя действительно есть прогресс. Ты пропустила только 36 птиц». Прочитав статистику, Цинь Сюань ее похвалила. Действительно, такие показатели среди непрошедших эволюцию были превосходными. Фактически Ян Ман Ли можно было отнести к тем, кто входил в топ по уровням ее навыки были как у профессионального лучника «И так про себя подумала ян манли я буду непобедимой в замке стальных доспехов со мной соревновался всего лишь хан сень что у тебя спросила ян манли у хан сея она была недовольна что ее место должен был занять какой то подросток хан сень ничего не ответил а просто показал ей свой результат взглянув мельком янан манли прищурилась У нее возникло недоверчивое выражение лица. Золотая «Эс» в его результате означала, что она проиграла. Получается, что он убил всю тысячу черных птиц и был быстрее ее. Как такое возможно? Ян Манли не могла поверить, что Хан Сень был настолько силен. Полгода назад она лично его тренировала. Неужели он смог добиться таких успехов за эти полгода? Уровень «Эс»! Даже не все профессиональные лучники могли добиться такого результата. Хотя Хан Сень и учился на факультете по стрельбе из лука, его прогресс был впечатляющим. Согласно тому, что знала Ян Ман Ли, он принимал участие в соревнованиях по черно-белому боксу, в играх на варфреймах и даже снимался в рекламе. Сколько он потратил время на занятия по стрельбе из лука? Ян Ман Ли рассматривала Хан Сеня. «Несмотря на то, что ей очень не хотелось верить в результат, но факт был фактом. Он получил уровень С. У нее не было шанса с ним конкурировать». «Хорошо. Вот результат вашего соревнования. Цинь Сюань не стала много говорить, но тайно гордилась показателями Хан Сеня. Она не хотела обижать Ян Ман Ли, поэтому не сделала ему никакого комплимента. Также она прекрасно знала что комплименты совершенно не влияют на этого парня. Когда они втроём покинули игровую платформу, Су Сяо Цяо всё ещё находился в восторге от того, что он только что видел. «Я никогда бы не подумал, что навыки Хан Сеня по стрельбе из лука такие потрясающие!» Су Сяо Цяо много раз пересматривал видео и никак не мог остановиться. «Безумная охота» была похожа на отличный фильм который был наполнен удивительными кадрами. От фигуры Хан Сеня исходил холод, а его движения были гладкими и совершенными. Это видео не нужно было редактировать, его можно было сравнить с хорошо снятым фильмом. «Ты скрывал от меня такую тайну?» Ну, теперь наступило время за это ответить. Су Сяо усмехнулся и загрузил видео на платформу стрельцов. Он дал ему название. «Уровень С» лес белых птиц су сяу немного поколебался а затем все же сделал лицо хан сеня чуть-чуть размытым чтобы защитить его личность уровень с это правда я не верю что это может быть правдой многие начали смотреть видео с сомнением и одновременно начались и споры это невероятно здесь должно быть использовались спецэффекты а да я только что проверил на официальном сайте Это прохождение действительно получило уровень С. Супер! Как он это сделал? Я посмотрел видео больше десяти раз и никак не могу остановиться. Меня затянуло. А кто этот человек? Я не могу перестать смотреть это. Помогите! Я помогу тебе. Только сам еще посмотрю раз десять. Вскоре это видео привлекло внимание управляющего сайта. Оно стало настолько популярным, что многие из тех, кто уже прошел эволюцию, тоже начали просматривать его. Все-таки те, кто прошел эволюцию, когда-то были теми, кто ее не прошел, поэтому все они тоже тренировались в лесу белых птиц, но они никогда не слышали, чтобы кто-то получал уровень С. Прошедшие эволюцию после просмотра видео были поражены. Стрельба из лука этого человека была выше их понимания, хотя его скорость и сила были немного ниже, чем у них, но с такой скоростью Никто не был уверен, что всегда будет попадать в цель. Эта техника была очень требовательной. Здесь не должно было быть ни единой ошибки. Все же человек не был роботом. Как он мог не допустить ни одной ошибки? Казалось, что этот человек на видео ни на секунду не задумывался. Похоже, он даже не смотрел на цели. Этот невероятный контроль и уверенность были выше силы и скорости. Да это должно быть подделка. Он ж, что, на самом деле такой сильный? Невероятный. Все это реально. Ведь официальный сайт это подтвердил. Да кто он такой? Глава 235. Монстр. Ян манли также смотрела это видео. На нем было видно время, поэтому она сразу поняла, что это Хан Сень. Глядя на действия Хан Сеня, у Ян Ман Ли побежали мурашки. Такое прохождение для лучников было максимальным достижением. Он был не только абсолютно точен, но, казалось, мог все предсказывать. Независимо от того, был это лучник или снайпер, для них самым главным была не точность, а принятие верного суждения сложной ситуации. Он делал выстрел не по цели, а мог предсказать, где она появится. Ян Ман Ли начало знобить. Если бы они с Хан Сенем стреляли друг в друга то, скорее всего, она не смогла бы сделать ни одного выстрела. Это ощущение было трудно описать. Цинь Сюань была права. «Он прирожденный лучник», — подумала Ян Ман Ли, когда досмотрела видео. Видео стало очень популярным на платформе стрельцов, но его популярность ограничивалась только любителями по стрельбе из лука. Все-таки стрельба из лука была не самой популярной, и стрельцы были только одной из платформ по стрельбе. Вернувшись в академию, Хан Сень решил позвонить своей девушке, но в этот момент прозвучал звонок на его комленке. Си Цсян собирала всех участников команды по стрельбе из лука. На тренировочном поле в академии Хан Сень увидел Ши Джекана, Лумена и Джан Яна, которых также пригласила Си Цсян. «Хан Сень, ты что, теперь тоже в команде?» – с улыбкой спросил Ши Джекан. «Ну, мне нужно внести свой вклад в факультет по стрельбе из лука. А ты-то чего здесь?» – небрежно спросил Хан Сень. «Ну и по той же причине». Ситсян внимательно просмотрела данные Хан Сеня, а также подняла документы всех студентов, которые были набраны по специальной программе. Ее интересовал один вопрос. Может, еще кто-то смог скрыться от нее с такими навыками, как у Хан Сеня? Поэтому она решила пригласить и соседей Хан Сеня, чтобы они присоединились к команде и прошли необходимые тренировки. Даже если в этом году они не будут достаточно хороши, чтобы принять участие в турнире, то в следующем году однозначно смогут добиться большего успеха. «Вы знаете, зачем тренер позвала нас сюда?» – спросил Хан Сень у своих соседей по комнате. «Никто не знает, мы все в одинаковом положении», – ответил ши Естественно, тренер собрала нас здесь, чтобы тренировать, «Теперь мы все члены команды, поэтому должны заработать почетные награды для нашей Академии Черного Ястреба». Джин Ян, как и прежде, был настроен позитивно. Хан Сень хотел что-то еще сказать, но Си Цсян засвистела, привлекая их внимание. «Я собрала вас здесь сегодня, чтобы показать запись с одним студентом, который в этом году будет одним из ваших соперников». Си Цсян включила голографическое устройство – который спроецировало видео. Это было отредактированное видео с участием одного человека. Здесь были собраны записи разных времен, но все действия сняты во время турнира между военными академиями. На протяжении 40 минут среди команды царила такая тишина, что можно было бы услышать звук от падающей на пол иголки. После того, как видео закончилось, Шиджи вытер холодный пот со лба и проговорил. «Вы уверены, что этот парень студент военной академии, а не профессиональный лучник, который уже прошел эволюцию?» «И мы будем выступать против него?» «Да это невозможно. Мы точно проиграем ему. Он не человек. Он наш будущий противник и точно студент из военной академии», — небрежно сказал Лумен. Си Циан заинтересовали слова Лумена, и она сказала, «Если ты знаешь этого человека...» то расскажи о нем своим товарищам по команде». Лумен спокойно начал говорить. «Я думаю, вы все слышали о нем. Это капитан команды по стрельбе из лука из Центральной военной академии Альянса. Его зовут дзинзио Люди называют его монстром. Во время своего первого года в академии он помог своей команде получить титул чемпионов во время турнира среди военных академий. Во время второго года обучения» Он помог Центральной Военной Академии Альянса победить во всех соревнованиях, начиная от игр на варфреймах и заканчивая боевыми искусствами и игрой в руку Бога. В следующем году он помог сделать то же самое. Из-за него пришлось изменить правила. Теперь один игрок имеет право играть только на одной площадке. «Нам не повезло. Почему Дзин Дзил выбрал именно стрельбу из лука? Вы переоцениваете нас». Учитывая нашу силу, очень мало шансов, что мы сможем когда-либо стать конкурентами Центральной военной академии Альянса, даже не беря во внимание силу Дзин Дзио. Верно, мы едва смогли попасть во второй раунд на прошлом турнире, а я очень хочу с ним встретиться. Так как мы все равно проиграем, то пусть лучше ему, чем кому-то другому. Старшие студенты высказали мнение. Очевидно, за столько лет неудач они утратили уверенность в себе. «Вы много знаете о Дзин Дзью, поэтому хотела бы услышать ваше мнение. Как нам победить Центральную военную академию Альянса?» – спросила Си Цсян. «У нас совершенно нет шанса. В их команде не только Дзин Дзью обладает большой силой. Есть и два других игрока, из которых один входит в топ-10, а второй в топ-20. А у нас нет ни одного человека, который входил бы хотя бы в топ-100», – сказал Лумен. Все старшекурсники считали, что вопрос Сетсян не имеет смысла. У них даже не будет шанса соревноваться с Центральной военной академией Альянса. Поэтому все эти рассуждения бессмысленны. Сетсян кивнула, но ничего не ответила. Она повернулась к Хансенью и спросила: "Хансень, а ты как считаешь?" Глава 236. Более или менее. «Мы сможем узнать это только после матча», – с улыбкой ответил Хан Сень. Старшекурсники посмотрели на него странным взглядом. Если бы это было сказано каким-то другим новичком, то они принялись бы рассказывать ему о всех неудачных выступлениях их Академии Черного Ястреба. Однако это сказал Хан Сень, поэтому все молчали. Все-таки он был гением в их кампусе и многого добился по другим предметам но в глубине души они ощущали, что в словах Хан Сеня много высокомерия. Ситсян была довольна ответом Хан Сеня. Она была рада, что хотя бы один человек в ее команде обладает уверенностью в победе. Академию Черного Ястреба очень долго постигали неудачи, поэтому было неудивительно, что старшекурсники потеряли всякую надежду. Мы посмотрим еще одно видео. Этот человек – также еще не прошел эволюцию ситсян запустила новое видео оно было снято на игровой платформе это лес белых птиц из платформы стрельцов некоторые узнали это место Когда видео запустилось хан сень оказался удивлен ведь это было видео о его прохождении леса белых птиц кто этот человек это просто впечатляще шиджикан пристально всматривался в видео. Да, похоже это видео обработано неужели этот человек и правда еще не прошел эволюцию может это дзин дзио? я его видел это настоящее оно было признано на официальном сайте я тоже там играл но даже близко не смог повторить его прохождение кто он неважно кто это как вы думаете он слабеет дзин дзио? спросила си Цян. трудно сказать без проведения матча дзин дзио был очень силен но и этот парень на видео тоже показывает превосходные навыки, поэтому трудно сказать, кто из них лучше. — Если вы считаете, что нужно провести матч с Цзиньзио, то почему тогда вы не можете выступить? — спросила Сицсян. Никто не ответил. Все сокомандники думали об одном — откуда у кого-то из нас могут взяться такие навыки? Хотя все прекрасно понимали, чего хотела Сицсян, но увидев этих двоих людей на видео, все стали еще более подавленными. «Хан Сень, как думаешь, этот человек сильнее тебя?» – спросила Си Цсян. Она хотела, чтобы Хан Сень возглавлял команду на предстоящем турнире. Если у него не будет уверенности в том, что он сможет победить, ей пришлось бы пересмотреть свое решение, несмотря на то, что у него превосходные навыки. «Ну, думаю, что у меня примерно такой же уровень», прокашлившись, ответил Хан Сень. На видео был он. Поэтому, конечно, он был уверен в своем ответе. Хан Сеню все еще было интересно, кто записал и выложил это видео. К счастью, черты лица были размыты, поэтому никто не узнал его. Он не думал, что это могла сделать Цинь Сюань. Но кто тогда смотрел его прохождение и записывал видео? Хан Сень особо не возражал. Если кто-то узнает, что на этом видео он, это будет замечательно. И вновь для присутствующих ответ Хан Сеня показался слишком высокомерным. Все считали, что уровень этого парня с видео намного выше, чем у первокурсника. Хотя Хан Сень хорошо показал себя в играх на варфреймах и в черно-белом боксе. Но на тренировке по стрельбе из лука он ходил крайне редко. Си Цян прекрасно понимала, что сокомандники не знают настоящих навыков Хан Сеня по стрельбе из лука. Поэтому вполне оправдано, что никто из них не мог поверить, что у него такой же уровень навыков. Си Цсян была довольна его ответом. Она считала, что уверенность – это лучшее качество для того, кто возглавит команду. Старшекурсники были хорошими стрелками, но из-за своего неверия они часто терялись в сложных ситуациях. Превосходно. Итак, наша цель на предстоящем турнире – обыграть Центральную военную академию Альянса – поэтому будем работать». Потом Си Циан объявила план предстоящего обучения и попросила, чтобы все посещали тренировки. «Хан Сень, ты действительно считаешь, что сможешь также повторить прохождение?» спросил Джан Ян, когда они возвращались в общежитие. Шиджикан и Лумен уставились на Хан Сеня. Им было очень интересно услышать ответ. «О каком из видео ты говоришь?» спросил Хан Сень что насчет видео с ддинзио спросил джанян хан сейн сказал то что действительно думал трудно быть таким же в навыках как ддинзио его показатели физической силы слишком высоки я пока не достиг такого просмотрев видео с ддинзио он тоже был уверен что тот сильный противник его техника не была необычной но она была очень практичной кроме того у него было великолепное телосложение поэтому никто не хотел с ним сражаться. Телосложение Хан Сеня было одним из лучших среди тех, кто не прошел эволюцию, но все равно оно уступало Дзин Дзио. Сейчас очки Гена у Хан Сеня еще не были максимальными, к тому же его нефритовая кожа не достигла первой ступени. Если бы ему удалось улучшить эти два аспекта, он считал, что смог бы победить Дзин Дзио. «Ты действительно такой же сильный, как тот человек из леса белых птиц?» Шиджикан не смог удержаться от этого вопроса. Шиджикан был студентом факультета по стрельбе из лука, поэтому понимал, насколько сложно достичь такого. Это была вершина для любого лучника. Более или менее, Хан Сянь беспомощно пожал плечами. «Если хочешь, то можно пройти этот тест, чтобы старшекурсники перестали возмущаться». Гневно предложил Шиджикан. «Хотя старшекурсники немного говорили об этом, но Шиджикан слышал, что они считали Хан Сеня слишком высокомерным, это его сильно разозлило. Не стоит что-то доказывать незнакомцам. Во время соревнования они увидят правду», — сказал Лумэн. Джан Ян кивнул. «Нам стоит просто игнорировать их и приложить все усилия к тренировкам. Если Академия выберет нас, то мы им покажем, что нет ничего невозможного». Шинджикану пришлось отказаться от идеи заставить Хансеня пройти тест. «Хансень, у тебя есть минутка?» В то время, как они подходили к общежитию, раздался красивый женский голос. Глава 237. Ресторан «Королева». У соседей Хансеня расширились глаза, когда они увидели, что к нему подошла Хуанфу Пин Цин. «Что случилось?» — с неохотой спросил Хансень. «Но ты забыл, что ты мне обещал?» С улыбкой поинтересовалась хуан пинцин Затем она повернулась к его соседям. «Не возражаете, если я украду его на несколько секунд?» «Нет», — ответил Ши-Джи и подбегнул Хан Сенью. Хан Сень вспомнил, что обещал угостить ее обедом. Теперь она сама пришла к нему, поэтому у него не было выбора, кроме как пойти с ней. Сначала он начал встречаться с красавицей нашего кампуса. Теперь заполучил эту богиню. «А почему мне так не везет?» – завистью произнес Шиджикан. «Потому что твоя кожа не такая гладкая. Почему красивые девушки должны обращать внимание на такого грубого парня, как ты?» луман попытался подколоть его. «Когда красавицы станут немного старше, они поймут, что лучше быть с грубым парнем!» Лумен посмотрел на него высокомерным и пристальным взглядом. Он был жестоким и любил различные грязные шутки. «Разве мы не собирались поесть?» «Почему мы здесь стоим?» Хан Сень с подозрением смотрел на Хуан Фу Пин Цин. Они были возле ворот Академии, но без специального разрешения не могли покидать территорию. «Мы отправимся перекусить. Возьми!» Хуан Фу Пин Цин дала Хан Сенью пропуск и потянула к выходу. Охранник проверил их разрешение и пропустил. Когда они вышли за пределы кампуса, перед входом стоял частный самолет Хуан Фу Пин Цин. «Хуан Фу, куда ты меня ведешь?» Нахмурившись, спросил Хан Сень. «Я же сказала, мы отправляемся перекусить». Хуан Фу взяла за руку Хан Сеня и провела на борт. Хан Сеню показалось, что его рука погрузилась в облака. Только теперь он обратил внимание, что на Хуан Фу Пин Цин была водолазка, которая подчеркивала ее красивую фигуру. Через 40 минут самолет приземлился возле великолепного здания. Она снова взяла Хан Сеня за руку, и, достав карточку, они вошли внутрь. Хан Сень взглянул на название. Это был ресторан-королева с тремя звездами. Хуан Фу Пин Цин провела Хан Сеня в отдельную комнату, которая находилась на верхнем этаже. Интерьер комнаты был немного странным и отличался от обычных комнат ресторана. Возле стены стоял диван в виде полумесяца. Напротив было окно, закрытое шторой. Стол также имел форму полумесяца. И тоже был возле стены. Хан Сень задумался, а Хуан Фу Пин Цин в этот момент села на диван и взяла пульт, чтобы открыть штору. За шторой оказалось огромное стекло. На самом деле они находились на балконе, а внизу виднелся огромный боевой ринг. Внутри этого ринга шел бой, вокруг шумела большая толпа. Нажав еще одну кнопку на пульте, они смогли услышать весь этот крик Что ты будешь заказывать? Еще одно нажатие на кнопку пульта, и перед ними появилось голографическое изображение со множеством блюд и цен. «Ну это я обещал тебя угостить, поэтому ты должна выбирать». Внимание хансеня было сосредоточено на двух людях, что участвовали в бою. Похоже, что они вдвоем уже прошли эволюцию и собрали много очков гена. Они практиковали сверхискусство гена». У мужчины руки были похожи на металлические, а у девушки, которая была в коротких шортах, длинные ноги, казалось, были сделаны из серебра. Один использовал кулаки, а вторая – ноги. Они обладали необычной силой и скоростью. Каждый раз, когда их тела соприкасались, слышался металлический звон. Хан Сень был очень сильным среди тех, кто еще не прошел эволюцию. Но, глядя на этих людей, он понимал, насколько слаб. Все-таки у них был совершенно разный статус. Сверхискусство Гена, которое практиковали эти два человека, весьма заинтересовало Хан Сеня. Особенно его привлекло то, что можно изменять тело. Это сверхискусство могло сделать тело таким же прочным, как оружие, и можно было бы голыми руками уничтожить танк. Но у них были недостатки. Руки и ноги соревнующихся не могли долго оставаться металлическими, Через минуту они превращались в обычных людей. хуан где мы?» – спросил Хан Сень, когда им принесли еду. «Ресторан «Королева» принадлежит холлу военных искусств. Это тематический ресторан, посвященный боям. Каждый день сюда приезжает Стивенс, чтобы выступать. Это не только способствует развитию нашего бизнеса, но и увеличивает репутацию военного холла», – с улыбкой ответила Хуан-Фу Тебе пришлось преодолеть столько проблем, чтобы привести меня сюда. Это будет уже не просто обед, — сказал Хан Сень. Получить разрешение на то, чтобы его отпустили с академии, уже было серьезной проблемой. А что ты планируешь делать после получения диплома? Игнорируя слова Хан Сеня, поинтересовалась Хуан Фу Пин Цин. Но какие у меня могут быть планы? Я учусь в военной академии, поэтому, естественно, буду включён в список Небрежно ответил Хан Сень. Хуан-фу налила себе и Хан Сенью по бокалу вина. Сделав глоток, она продолжила. «Обычные выпускники военных академий могут стать вторыми лейтенантами, иногда просто лейтенантами, но, учитывая твои способности, ты легко можешь заслужить и звание майора». «Да ты мне с улыбкой ответил Хан Сень. «Майор был высшим званием» которого могли достичь выпускники военных академий. «Итак, ты планируешь все время служить в армии или просто отслужить свой срок?» снова задала вопрос Хуанфу Пин Цин. «Да у меня нет планов на такое далекое будущее». Хотя военная академия принадлежала военным силам, ее функции были ограничены святилищем Бога, поэтому она не могла сильно повлиять на рейтинг Хан Сеня. «Если ты решишь остаться работать в армии, то тебе стоит подумать о создании военного холла. Сейчас у нас много выпускников среди военных, и они могли бы оказать тебе хорошую помощь». Хан Сень понял, чего хотела Хуан Фу Пин Цин. Он уже собирался ответить, но она опередила его. «Не спеши. У тебя есть несколько лет, чтобы закончить академию и хорошенько подумать об этом». В этот момент... Кто-то, похожий на менеджера, постучал в дверь и обратился к Хуанфу Пинцин. «Госпожа, мы подготовили все, как вы и просили».